Глава 5. Внутри бродяги было много помещений, к которым не имели доступа мои соседи. Ни Федор, ни Джан. Ни, упаси древние, прислуга. Я сразу настроил домоморфа таким образом, чтобы в эти комнаты он впускал только меня. Прежде всего это касалось арсенала, но были и места, в которых я держал непонятное либо трофейное оборудование. Тройс Джонса относилась к неисследованным трофеям. И я до конца не решил, собираюсь ли ее возвращать. А все потому, что от этой штуки веяло мощью. Матвеич и Пупкин не смогли определить, в чем секрет этого странного оружия. Бродяга заявил, что артефакт спящий и явно относится к новоделам. То есть устройство находилось в пограничном режиме, ему требовалась активация. Чтобы «Что бы что!» И почему Джонс не включил эту штуку во время решающего боя со мной? Логика у меня простая. Раз я не могу использовать предмет, буду его продавать. За солидные деньги. «Вхожу», — сказал я бродяге, поднявшись на самый верхний этаж. Передо мной прорезалась дверь, которой раньше в стене не было. Повернув ручку, я переступил порог и оказался в комнате, часть которой занимали бронированные сейфы, а часть — открытые стеллажи. Трость висела на стене в специальных зажимах. Мне следовало взять оружие, осмотреть, достать клинок, вложить обратно в ножны. Запомнить ощущение и картинку, чтобы отправить все это слепком бывшему владельцу. Протянув руку, я снял трость. И в этот момент трофей ожил. Оружие стало гибким, податливым. Изогнулось в моих пальцах и превратилось то ли в механическую змею, то ли в червя. «Я рефлекторно сделал змею проницаемой. Не знаю почему. Тварь не выглядела живой, не имела пасти, зубов, раздвоенного языка. Мои пальцы ощущали не биологические организмы из плоти и крови, а извивающийся шланг, созданный из условных дерева и металла. Правда, эти материалы утратили привычные свойства и вели себя противоестественно. Морды у змеи не было». Как вы помните, вместо набалдашника Джонс оформил себе голову птицы с заостренным клювом. Из этого клюва выдвинулась тонкая игла. Трость попыталась ужалить меня. Проницаемость сработала. Голова птицы ткнулась в мою ладонь, не встретила сопротивления и выскочила с обратной стороны. Я разжал пальцы, выпуская механическое существо. Впрочем, твари так упала бы, ведь я сделал ее бесплотной. Бродяга, контейнер. Удивительно, но доморф понял меня с полуслова. Вокруг ожившей трости прямо в воздухе соткался прозрачный куб. Заказанный контейнер с тяжелым стуком грохнулся на пол. И ничего. Три бронированных слоя. меланхолично выдал бродяга. Несколько секунд я наблюдал, как тварь бьется о прозрачные стенки, пытаясь их пробить. Жала оставила на стекле мутный желтоватый потек. Отступаю на шаг, и безумие прекращается. Змея вытягивается в линию, твердеет и успокаивается. Внутри куба снова лежит трость. Какое-то время я осмысливаю произошедшее. Вот зачем британцу потребовался слепок отправить меня к устройству и убить дистанционно. В этом нет никакого смысла, если только не принять во внимание злость финансового магната. Череда поражений заставила его думать, что проще избавиться от меня, а затем добить рот, чем вести продуктивные переговоры. Хотя он их не очень-то и вел. Передо мной очень сильный артефакт, возможно, на дистанционном управлении. «Бродяга!» — нарушил я затянувшуюся паузу. «Этой штукой могли управлять телепатически?» «Исключено», — ответил Домоморф. «Я всегда блокирую внешние ментальные воздействия, за исключением тех, что исходят от наших гвардейцев и службы безопасности, что соответствует моим распоряжениям. Радиосвязь, уточняю на всякий случай, в момент атаки не было. И как же она запустилась?» «Рискнул предположить, что среагировала на твой психотип». «Отложенное воздействие, сложная каббалистика, аккумулятор ки...» «Можешь определить точнее?» «Это не технология предтечь. «Понятно. Мне нужен Матвей, чтобы докопаться до истины». «Но каков стервец этот Джонс?» «Рассчитал день и время активации, позвонил точно по графику, отправил меня в ловушку. Думаю, идеально включение устройства он вычислить не мог». Трость уже была активна какое-то время, не хватало лишь моего присутствия. Вопрос в другом. Он же не мог предвидеть, что я приеду за ним в Шотландию. Вряд ли я имею дело с чертовым гением, который видит меня насквозь, дозированно сливает информацию и управляет ходом войны. Потому что, если это так, у меня вообще нет никаких шансов против такого умника. Должно быть простое объяснение. Джонс не исключал возможность. Если вдруг трость попадает ко мне случайным образом, он что-то там хитрое включает и ждет результата. Тоже не стыкуется. В общем, не факт, что я вообще когда-нибудь узнаю, как он это провернул. Но это и не важно, потому что сэр Изакиль свой ход сделал, и на этом у него козыри закончились. А теперь время моего хода. «Трость останется в контейнере», — распорядился я. «Можешь убрать в сейф до особого распоряжения». «Принято», — ответил бродяга. Контейнер провалился в пол. Покинув тайное хранилище, я переместился в личный кабинет. У меня было достаточно времени, чтобы порассуждать о вариантах. Судя по всему, артефакт Джонса был заточен под мою смерть. И если бы я сделал проницаемым себя... Вполне вероятно, что эту защиту трость смогла бы обойти. Опять же, я этого никогда не узнаю. Но в мире все чаще встречаются технологии, позволяющие справиться с теневиками наподобие меня. И ордена убийц, и хитрые артефакты, и навороченная каббалистика. Не такой уж я и всемогущий, если разобраться. Так что пора взяться за ум и перестать верить в свою неуязвимость». Закрывшись в кабинете, я попросил бродягу создать телефон. «Хочу переговорить с абонентом, который звонил мне утром». «Это Британия», — предупредил Домоморф. «Знаю, соединяй». Бродяга — универсальная телефонная компания. Свяжется с любой точкой планеты, причем сделает это бесплатно, мгновенно и безопасно. Главное, чтобы в пункте «Б» хоть какие-то кабели были проложены. Подземные, подводные, без разницы. Приемная мистера Джонса раздался в трубке женский голос. Разговор велся на английском. «Я бы хотел переговорить с мистером Джонсом на проводе барона Иванов». Девушка замялась. «Видите ли, мистер Джонс не может сейчас подойти», — вздохнула секретарша. «Он приболел». «Настолько сильно?» «Подпускаю в голос больше сочувствия». «И где он сейчас? Разве не в своем кабинете?» «Мистера Джонса срочно госпитализировали». Последовал быстрый ответ. «Простите, я не уполномочен это обсуждать. Когда он вернется к делам, я обязательно сообщу, что вы звонили, барон. Всего доброго. Вешаю трубку». Что ж, все идет по плану. По моим расчетам, Джонс впадет в кому через несколько часов. Организм одаренного не справится с токсинами, потому что я, ну, очень специфический». За подгон следует благодарить мастера Багуса. Индонезийцы ценят, любят, практикуют. Кстати, про яд. Наверное, стоило бы очень сильно бояться за свою шкуру, поскольку, как я уже отметил, никакая регенерация тут не работает. Если бы не одно «но». Накачка организма осуществляется микродозами ежедневно на протяжении 5-7 дней. Яд добавляется в пищу и напитки – не имеет вкуса и запаха, не вызывает негативных реакций до поры до времени. А потом хлоп, через 12 часов после завершения курса кашель и легкое недомогание, через 15 резь в животе и глазах, слезоточивость, ощущение удушья. Потом жертва парализована, финалочка, кома и смерть. Приятные бонусы тоже есть. Большинство врачей не в состоянии определить наличие индонезийского яда в организме и выработать лечение. Хиропрактики тоже бессильны. Какое-то время будут поддерживать организм на грани выживания, искусственно стимулировать сердце. Возможно, попытаются сделать переливание крови. Попробуют тотальную очистку, хотя это и требует огромных затрат ки. Но к этому моменту системы организма будут сыпаться одна за другой, мозг начнет умирать, и даже судмедэксперты впоследствии ничего не докажут страшная вещь. Антидот существует. Но Эйзекил Джонс его не получит. Эту игру пора заканчивать. Уж слишком затянулось противостояние. Я получил от Джонса все, что хотел. Да, он попортил мне кровь. Но сейчас у меня сформировался нехилый капитал, и эти деньги я намерен пустить на развитие холдинга. Скажу больше на запуск с нуля оружейного завода, который в будущем составит конкуренцию ведущим клановым предприятиям. Поговорив с секретаршей, я отправился на обед, после чего заглянул в штаб-квартиру холдинга, поговорил с аркусами, подписал скопившиеся на столе документы и остаток дня посвятил текучке. Перед ужином хорошенько потренировался с Федей и Джан. Настроение окончательно улучшилось» но вишенкой на торте стал звонок демона. Командир гвардии с гордостью отрапортовал, что создание отклоняющих линий успешно завершено. — Да срочно справились! — охренел я. — А то! — хмыкнул Лютый. — Но ты учти, наши диверсанты теперь тоже ограничены в возможностях. Придется выехать за границы поселка и уже оттуда телепортироваться. Побочный, так сказать, эффект. «Пофиг», — отмахнулся я. «Всяко лучше, чем то, что было». «Согласен. Мы уже все настроили, линии зарядили так, что, в общем, работает». «А проверяли?» — забеспокоился я. «Обижаешь. Армен вышел за КПП и попытался оттуда в казарму прыгнуть. Его выкинуло в какой-то бурелом на северной стороне». «Зашибись», — одобрил я. «Положи мне на стол список тех, кто участвовал в работе. Все получат щедрые премии. Молодцы!» «Прям щедрые!» — заинтересовался демон. «Щедрее не бывает», — заверил я командира гвардии. «Отбой!» Итак, фортуна повернулась ко мне лицом. «Хотя в судьбу я не верю от слова совсем. Все, что с нами происходит, обусловлено нашими же действиями и поступками других людей». А если что-то не имеет объяснения, значит, мы видим лишь верхушку айсберга. Просто недостаток информации. На следующий день все британские газеты пестрели заголовками о скоропостижной кончине моего врага. Чтобы раздобыть свежую прессу, я сгонял в Лондон и скупил пачку газет в ближайшем киоске. Заодно попросил бродягу организовать трансляцию одного из местных телеканалов. И, если по телеку ничего толком не показывали, за исключением мрачных людей в черном, дождя и какого-то жутко древнего кладбища с родовой усыпальницей Джонсов, то газеты давали информации гораздо больше. Если верить им, магнат откинулся ночью. Ведущие целители хиропрактики сражались за его жизнь, но безуспешно. Родственники в шоке, страна в трауре. Оказывается, Джонс был влиятельным типом, авторитетным, и вхожим в правительственные круги. Благотворительные фонды, всевозможные приюты, все это было на его попечении. Еще бы, подумал я, очень удобные организации для отмывания денег. В Лондоне мне не понравилось. Холод, влажность, все в тумане. Даже в нашем фазисе выглянуло солнце, и можно ходить по улице в одном свитере. Так что я не видел повода задерживаться в древней столице Альбиона. Газеты решил дочитать дома, подбодрящий травяной чай и душевную радиостанцию «Морская волна». План был хорош, и я даже начал его осуществлять, но потом передумал. Южные хиты и некрологи в «Таймс» развлечения на любителя, а дела сами себя не сделают. Поэтому я набрал мастера Багуса и попросил отправить кого-нибудь в Ливерпуль, удостовериться, что газеты не врут, и Джонс реально склеил ласты. А то знаю я этих любителей многоходовочек. Разобравшись со службой безопасности и подписав какие-то банковские бумажки, принесенные Джан, я сосредоточился на добыче. У меня в наличии все компоненты серебряного круга. Почему бы его не собрать? Вряд ли это приведет к мировому апокалипсису. Я начал вспоминать детали разговора с адептами круга. Магистр тогда в Никополе заявил, что я избранный, и что меня надо каким-то образом переделать с помощью Абсолюта, после чего я смогу видеть вероятностные поля, вмешательство кормчих в реальность и точку, из которой они все это проворачивают. Иными словами, я получу возможность добраться до тайного правительства Земли и даже противостоять ему, как утверждают фанатики. «Вот только не думаю, что все так просто». Они еще что-то задвигали по поводу усиления избранного общей энергии. Значит, есть способ объединиться нескольким одаренным, создать единую энергосистему. Проблема в том, что я не знаю ничего о требуемой модификации. И рядом нет магистра, который в этих вопросах разбирается. Размышляя над этим, я открыл дверь в одну из своих тайных комнат. Здесь находилось колесо размером с переговорный стол. В колеса расположилась ячейка, в которую надлежало вставить пирамидку. После этого серебряный круг будет готов к запуску. Приблизившись к древнему артефакту, я в нерешительности замер, положив руку на серебристый обод, а затем, перегнувшись через край, вложил в пас девятый фрагмент. Раздался тихий щелчок».